«А наши дети, значит, не хотят на необитаемый остров?» Яхан сидел с удочкой, рядом лежало несколько рыбешек, поймал уже. Его супруга сидела рядом на нашем шезлонге и наслаждалась солнцем. «Ну так и нашел бы себе остров. Чего их? Мало, что ли?» – буркнул я. «Дорогая, тут опять на хлебнике приперлись. Рыбу нашу ловят». «Можем заплатить», – фыркнула жена Яхана со смехом. «Супруга у него еще та штучка». «Так пристрели их, да и все», — раздался голос из палатки. «Когда у вас детей прибавится, придется еще и наших воспитывать», — парировал Серега, и все засмеялись. Конечно, это были шутки. Мои детвора напротив, обрадовалась компанией хорошо известных им подружек и помчались по берегу, разбрызгивая воду. Нравится им вот так бегать. Зайдут по щиколотку и носятся. «Ты один или всех припер?» — спросил я, садясь рядом с Сеней. «Один-один. Ну, своих только прихватил и ушел». «Как мне кажется, что мы недолго будем одни», — заметила моя супруга, выбираясь из палатки. А спустя мгновение у Яхана заговорила рация. Мы переглянулись, и взгляды сошлись на Оливии. «А что я?» — так удивилась девушка. «Вы на море посмотрите». «Твою в бога душу, мать! На горизонте маячило судно, причем большое». «Кто это?» — бросил Серега в рацию. «Да хрен от нас, кто сбежит! Еще в Белоруссии доказали». Послышался голос Макса. Яхта, а прибывшая к нам, было именно яхтой, оказалось наша Точнее, это была посудина бурята. «Спрятались отдохнуть» называется. «Я вас всех когда-нибудь убью», — бросил я друзьям и упал без чувств. Сколько я провалялся без сознания и не знал, но когда очнулся, рядом никого не было, а был я... Да, в спальне своего дома на Кубе. Черт, что еще-то случилось? Осмотрев себя как мог, я стал подниматься с кровати, с удивлением понимая, что мне это причиняет дискомфорт. «Это еще что за дела?» — буркнул я сам себе, хотя и начал догадываться. Медленно, потому как ломило все тело, я добрался до туалета и, увидев себя в зеркале над раковиной, обомлел. На меня смотрело мое, но здорово постаревшее отражение лет шесть, а то и восемь прибавилось. «Уж я-то вижу и знаю себя. Был-то постоянно молод, а теперь морщинки возле глаз». «Под серьезной щетиной уже не та упругая кожа век». «Да». А говорил тогда хакер, что старение будет медленным. «Эй, есть кто?» В ответ было тихо, и я насторожился. «Блин, то нельзя в туалет сходить, обязательно кто-нибудь пожелает удачного облегчения, а то и вовсе никого нет». «Эй, демоны! Оливия!» Все же меня услышали. Ко мне прибежала одна из двух кубинок, что помогает супруге по дому. «Мистер Смит!» Она захлопала глазами. «Мистер Смит!» «Да, это я», — кивнул я и успокаивающе произнес. «Где миссис Оливия? Дети?» ой мистер Смит, вы очнулись?» Словно не слыша меня тараторила женщина. «Ну да, сьюзен если не ошибаюсь. Она, кстати, тоже выглядела как-то не так, почему я и сомневался в ее имени». «Да-да», — часто-часто кивала она. «Миссис Оливии нет, она с детьми в школе скоро вернется». «Какая школа? Дети же еще маленькие», — удивился я. «О, мистер Смит, пусть лучше миссис Оливия вам расскажет». Выпалила женщина и убежала прочь. «Вот блин! Да что же такое-то? Мне кто-нибудь объяснит?» На звук моего голоса пришел мужчина. Первый раз его вижу. Высокий, не молод уже. «Вот это новости! Очнулся?» Слегка удивленно произнес мужчина. и еще кто?» — грубо бросил я. настроение не было совсем. «А кто тебя думаешь, бревет и стрижет постоянно, да еще и подмывает?» — усмехнулся мужик. «Не понял». Оливия что, незнакомого мужика в дом пустила? Да еще и меня подмывать». «Я спросил, кто ты?» — надавил я. «Меня мистер Джонс нанял. Слежу за твоим, извините, вашим состоянием». Он перешел на «вы». Сразу стало как-то спокойнее. Тут где-то в другом помещении дома раздался крик. Голос я узнаю из тысячи. «Где? Где он?» А через секунду в комнату влетела «Оливия». «Господи, да что же такое происходит-то?» Как стоял, так вновь и брякнулся. Кажется, по пути я своротил стол. Опять какая-то темнота и в очередной раз нелегкое пробуждение. Оливия, бесспорно это была она, в этот раз сидела надо мной. Точнее, ее лицо было прямо над моим, и из глаз, стекая по щекам, катились слезы. Но что сразу успокоило, на губах была улыбка. Попытавшись встать, почувствовал на лице легкую боль и поднял руку, ощупав бровь. Посмотрев на пальцы, с удивлением увидел на них кровь. — Что, я наконец пришел в себя? — спросил я тихо. — Да, милый, ну и долго же мы ждали этого, — вымолвила женщина. — Моя женщина. — Оливия выглядела. — Блин, да старше она выглядела, чем тогда на острове. Что же происходит? — Родная, а сколько прошло времени? — задал я вопрос, на который, наверное, не хотел слышать ответ. — Сейчас 5 марта, 50, — она замешкалась, шестого Какого? Я охренел. Четыре года. Четыре долбанных года. Я чуть вновь не потерял сознание. Как это? Только и смог выдавить я. Когда на острове, ты помнишь? Видя, что я киваю, она продолжила. Ты упал без чувств. Сережа тебя сразу повез домой. Тут доктора, кого только не привозили к тебе, только руками разводили. Мы думали, что все, ты не очнешься. Но на следующий день узнали, что и Леонид так слег. В этот же день. Тогда ребята и рассказали о том, что тебе говорил сам Леня. Ну, о вашем состоянии. Ясно. Мы стали обычными, так? Оливия кивнула. Только, блин, почему столько времени? Я не знаю, схлепнула жена. А сам хакер, он где? Он очнулся через неделю, с ним все в порядке, звонит каждый день. А ребята? Игорь, все хорошо, все на своих местах, в основном в Америке. А дети? Прости, о них-то надо было в первую очередь. Растут, большие совсем. Уже в школе учатся. Ну, и не только пять, остальные, да, в школе. Сколько же придется наверстать, охренел я. Что в Штатах, в Союзе, блин, да вообще в мире. Я позвоню сейчас Сергею, он сам здесь, в Гаване. В Штаты почти не ездит. Он тебе все и расскажет. Хочешь что-нибудь? Страшно хочу есть. Понял я свое состояние и улыбнулся. Как же это хорошо, просто хотеть есть. оливия рассказывала а монолог ее длился почти два часа что я тупо был овощим но дышал спокойно у меня ничего не отваливалось поэтому они просто ждали ну и дождались я постарел за эти четыре года что я пробыл в забытии, постарел на десятку а то и больше нет уже того пацана вечно молодого и бойкого сейчас я средних лет мужик еще и ослаблен всерьез супруга повестила всех и всего через сутки команда была в сборе приехали все Только старый Робертсон, наш вечно занятой, на котором все и держалось, умер в прошлом году. Старичок был в серьезном возрасте. Жаль его, мне будет не хватать его помощи. Но в то же время расцвел Мойша. Ну, Саша, который. Он всегда был помощником и заместителем Яши. Теперь всю его работу тащит на себе Еще есть Майкл, мой первый управляющий из Колорадо. Тогда, руководя в моем ресторане, он показал себя очень умным человеком, а главное преданным. Вот и вырос сейчас в одного из самых лучших и богатых управленцев в мире. Новостей было очень много. Все пересказать. Малой сейчас, без всяких сомнений, пойдет на второй срок в США. Более того, так как он молод, он и дальше будет править. За мое отсутствие в мире живых войн не произошло. Все было тихо и спокойно. К власти в Союзе после Жукова пришел вновь военный. Кто-то из молодых генералов Отечественной войны. Руководил хорошо. «С нами налажен серьезный контакт, и обид и претензий больше нет». Ребята все давно успели побывать на родине, но все вернулись, даже Паша ездил. Правда, Судоплатов в союзе был не под своим именем. Все же он был весьма серьезной шишкой когда-то. А уж какие секреты у него были в голове, я вообще молчу. Наша формульная команда едва не загнулась без меня. Ведь в команде не знали моих мыслей, поэтому и путь для развития был закрыт. Точнее, команда превратилась в середняка, копируя чужое. Редко предлагала что-то свое. Занявшись собой, я увлекся так, что чуть не надорвал спину. Хотелось быстрее прийти в норму. Вот и не рассчитал нагрузок. Тело вспоминало буквально все с самого начала. Оливия была рада. Дети тоже. Я постоянно был дома, никуда больше не лез. Да и незачем теперь. Империя стоит, как скала. Хрен ее разрушишь. Только если уж серьезной войной. Но ведь и мы теперь не просто какие-то торгаши-производственники. Все же относимся-то мы к США и Кубе. Но если во второй мы просто живем, то в первой... Да, наши они, Соединенные Штаты, наши. Целиком и полностью это наша империя, от начала до конца. Кризис, что мы же и устроили в 51-м, был благополучно преодолен. Страна развивалась, и не только она. Весь мир был другим. Лет через двадцать не останется на карте мест, где есть еще, не считая, безграмотность. Африку развиваем всем миром. Малой, будучи на посту президента Америки, уговорил и других сильных мира сего, что нужно действовать сообща. Вот и работает сейчас нечто вроде ООН, только реально работает, а не деньги тянет из стран. Довод, который он привел в ООН, был простым. Хотите миллионы мигрантов по всему миру? Платить пособия, устраивать жизнь нищих людей в своих странах ценой ущемления прав и свобод своих граждан. Ну и все в таком же духе. В это время еще не пришла пора развития оголтелой толерантности. Сейчас все совсем по-другому. Лиц нетрадиционной ориентации не лапзают во все места, давая им кучу прав и попирая права традиционалистов. Да, на кострах не жгут, но и парады проводить им никто не даст. Да и не просят они. Как жили тайно, так и пусть живут. Нравится им такая жизнь, их дело. Но поощрять уж точно никто не думает. Вот и пошло-поехало. В каждой стране организовывались ключевые предприятия. Те, которые становились стержнем экономики страны. Если в Ливии или Арабских Эмиратах качают нефть, так и пусть качают. Штаты, Германия, США и еще несколько стран поставляют им трубы для нефти и газопроводов, танкеры, оборудование для производств, а также помогают развивать медицину и образование. Ко всем пытаются подобрать свой подход, не ломая привычный уклад. Нравится арабам верить в Аллаха и молиться несколько раз в день, да на здоровье. Появилась серьезная надежда, что в этот раз история пойдет по другому пути. Не будет войн, терроризма и прочей лабуды на Ближнем Востоке. Развитие различных производств и торговли не дает повода для войны, особенно если все делать честно, а не обманывать, как это было в моей истории. Немного попортили жизнь на том же Ближнем Востоке лишь представители одной нации. ну что поделать, если ребята с пейсами на висках любят руководить и ничего особо не делать сами? Конечно, пришлось немного надавить. В этой истории у них не было покрышки в виде США, которые помогали им гнобить весь арабский мир. Израиль сидит себе тихо, разрабатывает системы безопасности для различных производств. умные это евреи всегда ценились. Вот и сейчас в области электроники и во внедрении ее в системы безопасности евреи очень преуспели. Да, ключевые позиции по разработкам и производству ЭВМ были у нас, ну, в Америке, то есть. Ведь когда это начали, на нас работали все известные, хоть немного в этой области специалисты. А благодаря моим и в большей степени хакерознаниям, мы уже сейчас в разработке вычислительных машин примерно на уровне 70-х годов моей истории. Да что говорить. У нас вот-вот полноценно заработает сотовая связь. Прощай, спокойная жизнь. Правда, будем искусственно тормозить прогресс в развитии всяких личных гаджетов. Зло это. Не хочу, чтобы в этой истории, да еще и раньше на несколько десятков лет, молодые, да и не очень молодые люди уткнулись в смартфоны. То, что происходило в моей истории в 21 веке, иначе как деградации не назовешь. Люди перестали думать, зачем. Есть гугл и вся фигня. Ведь кроме как разработки новых игр, различных приложений, ничего в 21 веке не делалось. Любую область возьми. Там, где ранее люди трудились на благо человечества, не изобретено ничего нового. Максимум усовершенствования, но нового ничего. Тут же, опять благодаря подаркам в виде знаний из будущего, мы, наконец, освоили нормальный космос, а не станем полвека болтаться на орбите. Там люди летали в космос на ракетах разработки середины 20 века, Ничего другого не получалось изобрести. С новыми двигателями, системой безопасности и защиты мы выйдем на новый уровень. Сколько сейчас у меня в голове. А ведь есть еще и Леня Хакер. Отчет за все эти годы длился неделю. Ко мне по очереди приезжали мои люди. Все проявляли уважение, видно было, что люди не лицемерят. Одни обнимашки были несколько часов, соскучились. Занимаюсь спортом, хоть и постарел немного, Но форму удалось набрать довольно быстро, всего месяца за четыре. И это после стольких лет лежания. Здорово выручил наш штатный медик. В первые же дни он пригнал сюда массажистов, и не проходило и дня, чтобы меня не мяли. Хорошо, все удачно завершилось. Не случилось ни атрофии мышц, никаких последствий для мозга или внутренних органов. Я ведь не болел, медики вообще назвали это простым сном, только разбудить не могли. Я серьезно похудел, но мне даже понравилось. впоследствии это мне поможет в гонках да да конечно же буду гоняться я еще титул не взял, а просто обязан это сделать восемь кругов еще восемь длиннущих кругов резина ушла черт возьми серебряные стрелы вынудили меня совершить ошибку ведь знал что они хорошо работают с резиной так нет полез в атаку да я вернулся в гонки. за счет того что отошел от всех этих проблем и дел по бизнесу банально кинув это на подготовленных людей. Я, наконец, занялся любимым делом. Гонки, да, это сейчас смысл всей моей новой жизни, уже без бонусов. Конец сезона, на титул четыре претендента, причем сразу из трех команд. В этой истории, благодаря мне, любимому, все идет не так, как должно. Это же касается и «Формулы-1». Было изменено буквально все. Трассы, и количество, регламент, машины, да все. Из чемпионата не уходил «Мерседес». Здесь не было той жуткой аварии 55-го года. Фанхио так за нее и выступает, вместе со стерлингом мосом Зато провалилось Мазерати. Они не выигрывали с прошлого года. Скудырия лидировала в начале сезона. Затем я втянулся и взял свое. Но ну, потом, как водится, опять чуть ослабил хватку, и серебряные стрелы воспользовались этим. Если у команды Комендатори шансы самые маленькие, то вот у Мерседеса они как раз самые очевидные. Феррари несколько раз за сезон сходили с дистанции, и тем самым потеряли возможность набрать много очков. Я же вначале был несколько не в форме, да еще и трассы добавились, а у меня не было возможности их изучить как следует. С Мерседесом было интереснее всего. Они упрямо шли за нами, но их машины были вначале недостаточно быстры, поэтому чуть уступали нам и Феррари. А потом они поехали пипец как быстро. Причем так, что оба их пилота претендуют на титул, потому как набирали очки почти равномерно. Мой же напарник отстал от меня еще три гонки назад, слишком часто вылетал. У сеньора Энса тоже со вторым гонщиком случались частые проблемы. Сегодняшняя гонка завершала сезон и проходила на Родине Стрел, знаменитая Нордшлейфе. Серебряная петля была очень опасна и тем самым более интересна для нас, гонщиков. Длинная, самая длинная трасса в календаре, обилие различных поворотов, которые пролетаешь на огромной скорости, было невероятно сложно запомнить. Это на коротких трассах, типа Монако, можно выучить каждую кочку, трасса всего ничего, а тут... Я атаковал на протяжении всей дистанции и тем самым убил шины раньше времени. Что делать, я не представлял. И дело даже было не в отсутствии бонусов у меня. Голова-то работала, просто времени мало. Благодаря своей скорости на свежих шинах после пидстопа я сумел уехать, создав задел для себя. но под прессингом который попал сразу после остановки я выжил из шин все лучшее Мерседесы сделали то что хотели они висели на мне стараясь не отпускать а спустя несколько кругов жестких атак уехали по очереди на смену шин продолжая жарить на всю железку я убивал шины а они тем временем спокойно ехали догоняя меня их машины очень экономно расходуют резину в отличие от моей позволяя одновременно с этим ехать очень быстро и что мне блин делать «Заехать на пит-стоп? Тогда я пропущу стрелы вперед, а может еще и скудырию выпущу. Что тогда? Круги хоть и длинные, но их мало. Думай, думай». Выходя из последнего поворота, я уже знал, на что иду. Это была единственная возможность не только удержать позицию, но и, чем черт не шутит, выиграть этот вожделенный титул. Подвиска останавливающихся колес машина замерла напротив моих боксов. Механики обступили со всех сторон. а я поднял забраво для того, чтобы крикнуть главному механику. «Марио, крылья на минимум! Быстрее!» «Марио, это мой итальянский главмех!» застыл на секунду. Через две он уже выкрикивал распоряжение, а напоследок наклонился ко мне. «Надеюсь, Гарри, ты знаешь, что делаешь!» И перекрестился. Газ в пол, резина буксует и дымит, а я срываюсь с места. Шлейф за мной такой, что в зеркала ничего не видно. Ясно одно, я отстал и серьезно. Нужно нагонять. Режим двигателя на максимум. Есть у нас ограничитель. Управляется прямо из кокпита. Блокировка педали газа снята. Крылья убраны почти в ноль. Сейчас все будет зависеть только от моей реакции и умения. Любая, даже самая ничтожная помарка и... Тут на этой коварной трассе было уже много жертв. Если я допущу ошибку, на одну прибавится. Эта красивейшая трасса не зря будет зваться «Зеленым адом». В первом же повороте задние колеса пытаются обогнать передние. Упорно заправляю машину в поворот, как бы ей не хотелось обратного. Хорошо, что многие уже сошли сегодня, помех меньше. Использую всю ширину полотна. Атакую буквально каждый сантиметр. Первый круг пролетел, как ветер. Вот уже вижу, как Марио выставил табличку с моим отставанием. 25 секунд. Много? Ужасно много. Но следующая цифра, которая написана ниже, мне нравится больше. 5 секунд. Я на пять секунд быстрее идущего первым представителя серебряных стрел. Несомненно, им тоже сообщат об этом. Но теперь уже у меня лучшая резина. Хоть я и рискнул, убрав приживную силу. Сейчас мне помогают только мои умения. Ничего лишнего. Деревья и кусты мелькают сплошным смазанным пятном. Серая лента асфальта превратилась в такое же пятно, но уже подо мной, а не в стороне. Кто-то мелькнул впереди. «О, да это же мой напарник!» Через пару поворотов я его догоню, надеюсь Фрэнк чудить не станет. — Черт возьми тебя, Фрэнки, куда ты лезешь? Напарник с ума сошел и не пускает меня вперед. Яростно сопротивляясь, он виляет по всей ширине трассы, не давая пройти себя. — Ну что ж, ты сам этого хотел. Дождавшись медленного поворота, скорость была около 60 км в час, я здорово пихаю передним левым колесом в его заднее правое. И Фрэнка закручивает, и он вылетает с трассы. там вроде кусты обрыва нет надеюсь что не убьется сам виноват ехал бы быстрее меня я сам бы уступил а так не понимаю людей которые мешают другим сами не добиваясь ничего при этом тем более что он мой напарник осталось четыре круга марио показывает новую табличку 15 секунд «В теории успеваю но шины могут уйти в любой момент да еще и соперника надо суметь пройти а их там двое Как-то за скобками осталась надпись, что с Фрэнком все в порядке. Там просто были написаны четыре буквы, обозначающие имя и слово «ОК». «Ладно, хотя и придется наверняка подраться с этим забиякой». «Неуступчив, Фрэнк, просто ужас. Ладно бы при этом был чертовски быстрым, так нет. Я его регулярно бью на трассе, при том, что опыта у него гораздо больше». «Три круга, девять секунд. Возможно, у кого-то из лидеров что-то случилось». так как я проехал круг за такое же время, как и до этого, а сократил сразу на 6 секунд. Да, возможно, поплыли шины. Нужно быть готовым, еще круг максимум два, и начнется самое интересное в этом сезоне. У меня будет весь последний круг для того, чтобы, наконец, стать чемпионом мира. Более 20 километров трассы. Это много, на самом деле. Вот, б***ь. Передо мной, когда я вышел из слепого поворота, возникло пятно черного дыма. Это так выглядит на скорости горящий болид. Объезжаю на пределе, едва не касаясь травы на обочине шинами. Даже не понял, кто это горел. Останавливаться не стал. Видно было, что горел мотор, а машина стояла. Наверняка гонщик выбирается. Если нет, что ж, это будет на моей совести. Я слишком хочу победить. Да и к тому же никто более не остановился. Будем думать, что там все в порядке. Да, машину Фрэнка я тоже видел. Стояла в стороне на обочине. На вид тогда же целое О, а это что такое? Выходя из очередного поворота, я четко увидел одну из стрел впереди. Ага, похоже, я догнал идущего вторым. Кстати, это маэстро. Номер на борту я четко вижу. Что ж, это хорошо. Начнем игру. Шесть поворотов мы прошли как по рельсам, друг за другом, как вагоны. Но перед седьмым я обозначил движение внутрь. Противник довернул, закрывая калитку. а я рванул по внешней. Пришпоривая свою лошадку, я думал только об одном, чтобы шины не хватанули травы. Удалось это или нет, не знаю, но корма хоть и вильнула немного, я все же протиснулся мимо соперника и поравнялся с ним. Следующий поворот правый, и я внутри, пока идем бок о бок. Но Фанхио я уже прошел, и он это понимает, иначе не пихал бы меня колесами. Да-да, на прямой хоть на высокой скорости это сделать можно, однако очень осторожно. Соперник не собирается меня выдавливать. Просто хочет заставить нервничать. Маэстро может. Он очень точен в таком деле. Я даже почти не рискую. дыхание это ж только так звучит. На самом деле просто легкие прикосновения, вызывающие небольшую вибрацию машины. Ну, страх — это не про меня. Вот и поворот. Мерседес вынужден чуть сбросить. Поворот слепой и очень крутой. Ангелы не удержать машину снаружи. Шины уже не те. как и есть. Все, я впереди. Но пока только второй. А вот и отмашка Марио. Один круг, и главный противник прямо впереди меня. До него две-три секунды, успеваю. Кстати, его напарник, которого я только недавно прошел, отстал прилично. Я его даже не вижу уже. Уже перед пятым поворотом я догнал стрелу. О, этого так спокойно не пройти. Надо будет, он меня отправит в полет. Человек там очень жесткий. Стирлинг-мозг только начинает ковать свои победы и входит во вкус. Он молод, уверен в себе и чертовски быстр. Обгон. Нужен хороший обгон. Надо сделать его чисто, тогда шанс будет. Первая попытка. Я попытался проделать ту же штуку, что и минутами ранее с Фанхио не прошло. Стерлинг уж очень точно контролирует машину. Захлопнул калитку так, что даже чуть не срезал меня. Ладно, впереди еще более чем достаточно поворотов. Я быстрее, а это сейчас главное. Машина практически без прижимной силы. Это пуля, а не машина. Но в поворотах меня держат только более новые, чем у соперника шины. Атакую просто непрерывно, скользя и рискуя на каждом метре трассы. Соперник понимает меня, но также он уверен, что гонка кончится раньше, чем я его обойду. Нет, так дело не пойдет. У меня был лишь один козырь. Я должен забыть о том, что я вновь смертный. Надо попытаться пройти за гранью, только это сейчас мне поможет. Я ушел. Господи, что я сделал? Очередной правый с длинным апексом, за ним шпилька, и все. Сейчас или никогда. Мосс, естественно, занял внутренний радиус, словно показывая мне, что шансов нет. Но это не так. Эх, сколько здесь людей угробилось и еще угробится. Я поравнялся с Мерседесом Мосса внутри поворота. Ограждения тут нет, точнее, оно уже снесено. Кто-то вылетел в начале гонки. Если он сделает движение рулем в мою сторону, мне хана. а он сделал. Но и я сделал то, что хотел, а именно отключил систему защиты в голове. Наши колеса чуть соприкоснулись, и я выстоял. А вот соперник, явно испугавшись то ли своих действий, то ли последствий, чуть отпустил ногу. Вот он, выход из поворота. За ним короткая прямая и вновь правый, но уже медленная шпилька. Пока соперник внутри, шансы у него есть, но я жестко и решительно направляю машину ему на перерез. «Стирлинг касается моей машины своим крылом, но мне это уже не вредит». Я подлетаю к шпильке, будучи внутри. «Все, уж я-то обогнать себя не дам. гадалки не ходи». Из последнего поворота я вышел, опережая преследователя на корпус машины. Дорабатываю рулем. Шины уже не держат. В постоянных атаках я их убил. Разгон, даже скорее рывок, и краем глаза замечаю, что мост был на финише всего на полкорпуса позади. Полкорпуса, но позади меня. «Наконец-то!» Я даже не понял, что произошло в следующий момент. Голова была так загружена разными мыслями, в том числе и восторгом, что я отключился. Позже, когда вынимали из машины, я осознал, что это было. Шины совсем стерлись, а я после финиша не скинул скорость. Вот и случилась беда. После стартовой прямой я подлетел к первому повороту и, забыв обо всем на свете, привычно направил нос машины в поворот, а ее снесло. несло наружу прямо в железное ограждение трассы Нюрбургринг. меня впечатало так что корпус деформировался и меня нажало слава богу не загорелся вытаскивали меня фанфио и кто то из обслуги на трассе значит мост не остановился что ж я его понимаю но как же мне больно я с сорок первого года не испытывал это чувство да меня много раз убивали но это все были лишь быстро проходящие вспышки боли а тут Я же без бонусов теперь. Да и постарел немного. Организм уже не тот. Хоть я подошел к чемпионату полным сил, но удар в отбойник — это удар в отбойник. Надо мной кого только нет. Все суетятся, что-то спрашивают. Волокут с трассы меня уже мои работники из боксов. Куда-то кладут. О, это ж вертолет. На какое-то мгновение набираюсь сил и обвожу взглядом в салон летающей машины. Игорек, терпи, будь другом. Ты нам живой нужен. Это Серега. Он всегда со мной на гонках, как и Оливия. Но ее здесь нет. Скорее всего, Яхан и не пустил ее с нами. Значит, хреновые у меня дела. Мы выиграли. Выдохнул я и ужаснулся вспышке боли, что прорезала грудь. Видимо, на какое-то время я отключился, так как, открыв глаза, сообразил, что вертолет уже в воздухе. «Ничего не говори. Нельзя тебе!» — кричит Яхан. Гул в салоне стоит. «Ты чемпион! Ты сделал это! Только прошу, молчи сейчас!» А глаза-то у моего безопасника сырые. Плачет человек, который видел смерть, который сам ее приносил другим столько раз. «Да что же со мной, а?» Так и спросил, набрав воздуха в грудь, что причинило мне сильную боль. Ты воткнулся в отбойник. Видя, как я моргаю, Серега понял и продолжил. Грудь повреждена. Кусок арматуры с ограждения у тебя в груди. Доставать не стали, врачи не дали. Говорят, помрешь сразу. «Блин, Игорек, чего делать-то?» и этот очень сильный человек зарыдал. Я сделал над собой еще одно усилие и посмотрел вниз на грудь, опустив голову, насколько смог. Ять колотить! Чуть не вырвалось у меня. Сил не было, поэтому и не заорал. Из моей груди, пробив комбез, торчит кусок железа толщиной в большой палец и длиной сантиметров тридцать. Конец, который вижу, чисто срезан. Видимо, отпилили, чтобы снять меня с него. Я, как бабочка, похоже, был пришпилен к отбойнику. А ведь говорил на собрании, что их нужно делать из широкого профиля. Да вот не успели еще новшество ввести. Просто во Франции в этом же сезоне мы потеряли так одного из пилотов «Лотуса». Парень так пострадал от арматуры и скончался. Но я-то пока жив. А уж как я люблю эту самую жизнь, говорить не буду, и так понятно. Боль была страшная. Она не нарастала и не слабела. Она просто была ужасной. Дышу через раз, говорить не могу». Да еще и рука левая какая-то, словно не моя. Черт, это что, паралич? Да лучше, блин, сдохнуть, чем овощем лежать. Полежал уже, наслышан. Ребята в подробностях рассказывали, как я провалялся в коме четыре года. Больше не хочу. В следующий раз я очнулся, видимо, в больнице. Кругом было чисто, но воняло так, как может вонять только в больнице. Попробовал покрутить головой. Не вышло. Вновь нарастает страх. Нет, это всего лишь гипс. Я упакован как мумия. Кажется, только лицо не в бинтах. Ох, какая же это мука лежать овощем!» Я вздохнул чересчур сильно и вновь потерял сознание. Новое пробуждение принесло очередную вспышку боли и дурацкие мысли. Червячок сомнения так изудел. «Во, дурак, отказался от бонусов. Теперь наслаждайся!» Лицо Оливии было печальным. Дети плакали. «Черт, что, умираю, что ли?» «Вроде ухудшений нет. Чувствую себя так же больным, но живым». «Любимая, мы где?» Проскрепел я, чуя, как каждое слово режет грудь. «Молчи, тебе нельзя говорить», — тут же зашипела жена. «В больнице, здесь, в Германии. Тебя нельзя перевозить, но, думаю, и не нужно. Здесь хорошие врачи, а к тебе вообще лучших привезли. Они правительство лечат, хорошие люди, все сплошные профессора». «Да ладно, бог с ними», — закрыв и открыв глаза, прошипел я. «Чего говорят-то? Только правду. Подыхаю». «Много повреждений, но думаю, что выберешься». «Серьезно, я думала меня утешают, но они хорошо все объяснили. Все радовались, что у тебя хорошее тело, то есть показатели в норме для твоего возраста. Ты очень здоровый человек». «Это последствия бонусов. Я аж не болел ничем, вот и сохранился. Ладно, все же, чего я поломал-то? А то болит. Да все болит». «Легкая задета, удалили часть, так сказали. Удар был сбоку, серьезно повредило руку, и чудом до сердца не дошло. Уж извини, но скажу прямо, с гонками все». Да я уже понял. Руку собрали или отрезали. На месте, но работать будет плохо. Поэтому и сказали, что больше гонять ты не сможешь. Подвижность нарушена серьезно. Ай, ладно. Я взял титул. Да, конечно, чемпион. Только неужели это того стоило? У тебя есть мечта в жизни? Ты воплотил все мои мечты, выдохнула Оливия. По большему я и не мечтала. Ну вот и у меня была мечта. Точнее, я много чего хотел, но это... Это еще с прошлой жизни родная. Я с детства мечтал об этом. Тут к тебе люди без конца идут, а один так и вовсе не уходит. Кто же, кроме вас, любимых, может так хотеть меня увидеть? Мальчишка этот, что с командой ездит. Ага, Лоренцо здесь. Оливия его мальчишкой зовет, но ему уже двадцать один вроде. Позови, просто сказал я. Блин, еле говорю, а все туда же. Мальчишка этот, Лоренцо, прилип в команде еще в пятьдесят втором. Именно он все эти годы верил, что мы станем чемпионами. А я знал его трагическую судьбу из прошлой жизни. Парнишка постоянно был у нас на трассе. Чтобы он больше внимания уделял гонкам, я уговорил его еще тогда, в 52-м, работать у нас. Он был просто счастлив. А теперь вот пришел ко мне. «Здравствуйте, мистер Смит», — скромно проговорил Лоренцо, вставая возле двери. «Да, это был Лоренцо Бандини. Не очень ему улыбалась судьба в той моей жизни». А уж как он ушел из жизни, вообще трагедия. — Привет, Энца. Я его всегда так звал. Ему это льстит, видно, по глазам. — Как дела? — Мистер Смит, вы были просто ракетой, как прошли стрелу. Черт, мистер Смит, простите, как вы? — Выберусь, Энца. — А ты все еще хочешь гоняться? — По лицу юноши, хотя ему уже 21 год, промелькнула тень. — Да, — твердо сказал он. — Место твое, если не боишься сесть в нашу машину после такой аварии. «Как это? Вы... Вы берете меня, сэр?» У него слов не было. «Отличный парнишка, благодарный и трудолюбивый. Он очень хочет гоняться. Я дам ему такую возможность. Но с одним условием. Все, что угодно, мистер Смит. Все, что угодно. Как у него глаза горят. Если узнаю, что начал гулять или хвастаться, уволю», — улыбнулся я. Далось мне это тяжко, но силы еще были. Тем более воплощать мечты других людей так приятно. «Что вы, сэр? Я... Я никогда...» «Ливио?» «Марио, случайно, не здесь?» «Уехал утром, всю ночь сидел». «Да, любят меня итальянцы, ну и я старался соответствовать их ожиданиям. Позвони ему, пусть заедет. Лоренцо?» «Я набрал воздуха, трудно это мне дается». «Да, сэр?» «Ты будешь тренироваться всю зиму», видя, как он открыл рот, опережаю. «И возьмешь титул в следующем году, понял?» «Сэр, я не знаю...» заколебался Лоренцо. — Я знаю, — отрезал я. — У тебя будет самая лучшая и самая надежная машина. Я обещаю. Знаю, что добавить в новой машине, чтобы она была лучше. Мы вместе сделаем это, и ты привезешь нам титул. Я верю в тебя. — Как? Не подведешь? — Я... Я... Он не находил нужных слов, словно это у него проблемы со здоровьем. На самом деле его просто переполняли чувства. — Да, — вдруг заявил он твердо, и я увидел в глазах тот огонь, который бывает у человека сильного. «Вот и отлично. А пока можешь съездить к родным. Они все так же в Ливии». «Откуда вы знаете, сэр?» Парнишка обомлел. «Ведь он никогда не рассказывал об этом. Но я-то знаю его историю. Он в 15 лет приехал в Милан, начал работать. В 16 его заметил я и взял в команду». «Неважно. Но не болтай лишнего, понял? Хочу, чтобы это стало сюрпризом для всех. Давай, беги уже». «А вы, сэр? А что я? Мне теперь долго лежать». Как только можно станет уедущий царию, там увидимся. Все, отдыхай. Парень вышел, но я видел, как его переполняли чувства. Он готов был сесть в машину прямо сейчас и выиграть чемпионат уже сегодня. Да, я сделаю из него чемпиона. Хоть и тяжело придется, соперники очень сильны, но мы постараемся. Как и говорил, я знаю, что надо делать с машиной, чтобы она стала лучшей, и сделаю. Ты решил? От мысли меня отвлекла Оливия. — Да, — твердо сказал я и кашлянул. Что-то подступило к горлу, я и не смог сдержаться. Приступ боли прорезал все тело, меня скрутило так, что в глазах стало темно, и я вновь вырубился.